Глава 20. Ход времени. Противный пиликанье вырвало меня из уютного сна. Я тихонько приподнялся на кровати, стараясь не потревожить Меган. И схватил с прикроватного столика телефон. Светящиеся голубые цифры на экране сообщили, что сейчас только 2 часа и 12 минут ночи. а Глюк умрёт за то, что разбудил меня в такое время. Я нажал на кнопку, приложил телефон к уху и зарычал. «Лучше бы кто-нибудь умер». «Простите, сир!» Раздался в ухе шипящий голос Глюка. Он пытался громко шептать. «Но у нас кое-какая проблема. Королева всё ещё спит?» Сон сразу как рукой сняла. Да. Пробормотал я, сбросил одеяло и выбрался из кровати. Железная королева спала на удивление крепко, частенько вымотанная необходимостью управлять королевством. И имела обыкновение раздражаться, если её будили посреди ночи. Глюк уже звонил ночью, чтобы сообщить о срочных происшествиях, и несколько раз нарвавшись на рычащую фурию, решил переправлять все неприятности, возникающие после захода солнца мне. И обычно нам двоим удавалось справиться с большинством проблем ещё до того, как королева узнавала, что что-то не так. "В чём дело?" спросил я, быстро одеваясь и одновременно прижимая телефон к уху плечом. Глюк вздохнул отчасти злобно, отчасти испуганно. Кейран снова сбежал. Чего? В его комнате пусто. И нам кажется, он умудрился ускользнуть за стену. Его ищут четыре отряда. Но мне показалось вам стоит знать, что ваш сын провернул очередной трюк с исчезновением. Я захрипел и тяжело потёр лицо. Готовь литунов, я сейчас буду. Глюк встретил меня в самой высокой башне. Молнии в его волосах сверкали от злости, а сиреневые глаза светились в темноте. Мы уже обыскали все его обычные укрытия, проинформировал он меня, как только я подошёл. Его нигде нет. А мы организовали поиски ещё в полночь. Думается мне, на этот раз ему удалось выскользнуть из города. Но как он перебрался через стену? спросил я, сердито посмотрев на гримасничавшего старшего лейтенанта. Один из летунов пропал. Доложил он, и я разразился проклятиями. Кирано, голубоглазому обладателю серебристых волос, по человеческим меркам было почти 8 лет. Однако в нём хватало крови фейри, чтобы он доставлял проблем не меньше, чем Фуки. С момента, когда он начал ходить, прислуга дома перестала за ним поспевать. Юрки как белка, он карабкался по стенам, взбирался на окна и поднимался в самые высокие башни, радостно улыбаясь, пока все вокруг суетились и пытались его ото всюду снять. С возрастом его дерзкий характер и любопытство только усугубились. И стоило ему сказать, мол, что-то делать нельзя, вероятнее всего, он слышал, как ему дали прямое руководство к действию. Его мать меня прикончит. Глюк выглядел немного пристыжённым. Он спрашивал о них этим утром. Ещё тогда следовало обратить на это внимание. Есть мысли, куда он мог податься? Задумавшись, я вздохнул. В последнее время он стал одержим другими территориями. Хотел больше узнать о летнем и зимнем дворах, а также о диком лесе. Сегодня днём, пока мы во дворе тренировались стрелять из лука, он спросил у меня, на кого я охотился. А когда я рассказал об опасных созданиях дикого леса, а великанах, химерах и вивернах, которые могут с лёгкостью разорвать на части или проглотить за раз целиком, он чуть ли не светился от восторга. Возьмёшь меня сегодня на охоту, отец? В дикий лес. Я задумчиво посмотрел на него. Он глядел на меня в ответ из-под светлой длинной чёлки невинными, сверкающими алмазно-голубыми глазами. И крепко стискивал в обеих руках лук. Кончики его заострённых ушей выглядывали, пробиваясь через волосы и напоминая о том, что он не совсем человек. В нём текла кровь железной королевы. И она же его делала быстрее, сильнее и бесстрашнее обыкновенных детей. Он уже успел продемонстрировать талант к чарам. на стрельбе из лука и бою на мечах учился скорее, чем должен был. Однако ему ещё не было и 8, и он оставался ребёнком, слишком невинным для опасностей, что таил в себе огромный Фейриленд. "Когда будешь постарше", сказал ему я. "Пока рано. Но когда ты будешь готов, я обязательно возьму тебя с собой". Он широко улыбнулся, и его лицо засветилось от радости. Обещаешь? Обещаю. Я опустился перед ним на колено, приведя в порядок лук, указал ему направление. А теперь ещё раз попробуй попасть в цель. Киран рассмеялся, по всей видимости, удовлетворенный беседой. И больше эту тему не поднимал. Я же после полудня даже не вспомнила об этом разговоре. Стоило догадаться. Есть мысль. Я вздохнула с свистом, подозвал одного из висевших на стене литунов. Он повернул свою насекомоподобную голову и сонно зажужжал. По ской рыцари обыскивают дикий лес и особенно тщательно у границ дворов. Будем надеяться, он не умудрился выбраться из терновок. Другим дворам это не понравится, пробормотал Глюк. Мы не должны заходить в дикий лес без их позволения. Он мой сын. Я резко пригвоздил его взглядом, и он тут же отвёл глаза. Мне плевать, даже если придётся выкорчёвывать весь дикий лес. Я хочу, чтобы его нашли, тебе понятно? Да, Ваше Высочество. Я отрывисто кивнул и ступил на край балкона, расставив руки в стороны. Летун по спирали спустился со стены, забрался мне на спину и расправил свои крылья. Я покосился на глюка, который смотрел на нас мрачно и вздохнул. «Будь и королеву», — велел ему я. посвятив случившееся. О подобном ей лучше узнавать сразу. Он вздрогнул, и я совсем не завидовал его участи. «Скажи ей, я скоро вернусь с Кираном». И после этого я оттолкнулся от края и отправился в свободное падение. Вскоре летун крыльями поймал потоки ветра, поднял нас повыше и я не мог вернуться. И мы помчались в направлении дикого леса. Мне даже не пришлось долго искать. Я только пересёк границу Железного королевства, пролетел над диким лесом чуть больше пары километров и практически сразу заметил крыло летуна, откинувшее в свете луны блик и заставил своего приземлиться рядом. Бросив в двух железных созданий Взволнованно жужжать между собой, я включил фонарик и пустился изучать земли вокруг места, где сел. Пускай я обладал лишь человеческим зрением, но века охоты и путешествий по дикому лесу за несколько коротких лет забыться не могли. Так что довольно скоро обнаружил отпечатавшиеся маленькие следы, ведшие в спутанный подлесок. Нахмурившись, я возмолился, чтобы никто не нашёл его до меня, и двинулся на поиски. Через несколько километров ситуация приняла зловещий оборот. За маленькими следами по лесу начало брести нечто большое и тяжёлое. Оно выслеживало. Вскоре после этого расстояние между следами стало увеличиваться. превратилась в свидетельство побега. А дальше появились сломанные ветви и сучья. И у меня в жилах застыла кровь. Когда я отыскал его сломанный лук, мою грудь сковал ужас, практически лишив способности дышать, и я побежал. Внезапно в ночной тишине раздался крик. Моя кровь заледенела, и я слепо бросился в направлении пронзительного звука. по дороге вытаскивая свой меч. Оружие ледяного фейри обожгло руки холодом. Но я был слишком отвлечён, чтобы обратить на это внимание. Киран! вопил я, ломясь сквозь растительность подлеска. В ответ на мой вопль послышалось рычание. Нечто огромное и ужасное карабкалось по дереву. в нескольких метрах от меня оно размахивало крыльями, как у летучей мыши для равновесия, и когтями впивалось в ветви. Его костлявое и словно принадлежавшее льву тело покрывала кроваво-красная шерсть и лохматая чёрная грива. А на конце его длинного хвоста болтался колючий шар, напоминавший огромного ощетиневшегося морского ежа. Он размахивал им от злости и разрушал близстоящие деревья, шпигуя их при этом иглами. Высоко у него над головой, по сучьям, отступала маленькая светлая фигурка. Она всеми силами пыталась забраться повыше, подальше от жестокого чудовища, отстававшего всего на пару метров. Его наполненные слезами голубые глаза встретились с моими. Однако его крик заглушил рёв ползущего снизу монстра. "Эй!" закричал я, и в меня впились два горящих красных глаза. "А ну отстань от него!" Мантикора завыла и спрыгнула с дерева, приземлившись на землю с громоподобным звуком. Виляя хвостом, она направилась в мою сторону. И ее морда, изумительно похожая на человеческое лицо, скривилась в животном оскале, демонстрировавшем ее острые зубы. Я покрепче ухватился за меч, игнорируя онемение, растекавшееся по руке от его холода, и глубоко вдохнул. Мантикора бросилась в атаку, нацелившись когтями прямо мне в лицо и разину в пасть, чтобы вгрызться мне в глотку. Я увернулся и напал на неё с занесённым лезвием, успешно оставив на плече чудовище-порез. Оно завопило удивительно человеческим голосом и крутанулось на месте, уставившись на меня горящими алыми глазами. Её хвост вдруг резко мотнулся. почти неуловимый взглядом я ощутил, как что-то влетело мне в ноги. Через секунду тело затопила ослепляющая боль. Едва не поставившая меня на колени, потянувшись рукой вниз, я нащупал глубоко застрявший в бедре длинный чёрный шип мантикоры, запущенный из её хвоста. Я знал, что пока его не вытащишь, он будет накачивать тело ядом. А потом уцепился в шип и потянул его, сильнее стиснув челюсть, только бы не закричать. Наконечник у шипа оказался острым и проделал в моей ноге приличную дыру. Но если бы я оставил его на месте, яд мантикоры довольно стремительно меня парализовал бы и убил. Киран над нашими головами вопил от ужаса. А мантикора рычала и подбиралась ко мне всё ближе. Её красные глаза светились в темноте. Я чувствовал, как яд поднимается по ноге, обжигая меня изнутри, и пытался не рухнуть на землю, наблюдая, как чудовище кружит вокруг меня в танце и раскачивает своим смертельным хвостом. Она ждёт. пока яд возымеет должный эффект. Мантикора без особых усилий еще раз щелкнула хвостом. И я ощутил, как плечо прошил очередной шип, отчего резко вдохнул. У меня почти не осталось времени. Нога онемела практически полностью. Вскоре за ней последует и рука. Но я должен спасти Кирана. по крайней мере, убедиться, что он безопасно доберется домой. Симулируя слабость, я подогнул ноги и упал на колени, острием оружия пронзив землю. Именно этого Монтикора и дожидалась. Чудовище набросилось на меня с воем, широко раскрыв пасть и готовясь совершить убийство. Но я завалился назад, прихватив меч с собой, и летевшая на меня тварь, напоролась на моё лезвие своей лохматой грудью создание закричало и рухнуло прямо на меня придавив своим весом к земле от его тела разлила кровью и гнилым мясом я попытался скинуть чудовище пока оно дёргалось и билось в предсмертной агонии но оно оказалось для меня слишком тяжёлым И мне было невыносимо больно прилагать больше усилий. Так что я просто лежал, прижатый к земле монтекорой. И понимал, что у меня почти не одного шанса выбраться из этой ситуации. Яд пробирался по ноге всё выше, а из плеча торчал ещё один шип. Эш Зимний принц быстро бы излечился от подобных ранений. Его тело Фейри инстинктивно притягивало чары, чтобы избавляться от болезней, излечивало повреждения нескончаемым запасом магии. Но я был лишь смертным. У меня не осталось такой силы. В силесь остаться в сознании я заметил Кирана. Он пыхтел и рыдал, пытаясь тащить с меня мёртвое тело мантикоры. Вставай. Слышал я его всхлипы. Отец, вставай. Киран сказал я тихо, но, похоже, он меня не слышал. Я позвал ещё раз. Но тут по лесу эхом разнеслись крики, и Киран резко вздёрнул голову. "Сюда!" надрывался он, размахивая двумя руками. "Глюк, мы здесь!" Нас окружили знакомые голоса. Голос Глюка, низкий и озлобленный. Звон железных рыцарей, пока они стягивали с меня троп мантикоры. Схлипы Кирана, который старался объяснить, что произошло. Я прилагал усилия для того, чтобы ответить на вопросы, жужжавшие над моей головой. Но голосовые связки онемели. как и всё тело. И фигуры, толпившиеся перед глазами, стали расплываться и превращаться в туман. Нога выглядит довольно паршиво, сказал кто-то Глюку, когда надо мной склонились двое. Мы попробуем его спасти. Но он всё-таки всего лишь смертный. Делай, что можешь, ответил ему Глюк. Я уже рад, что мы нашли его живым. Королева бы не обрадовалась. После этого их голоса стали неразборчивыми, смешались с общим шумом. Вскоре все звуки, фигуры, голоса всё слилось в одно чёрное пятно, и я провалился во тьму. Мне казалось, я умру. Но я выжил. Однако нога в прежнее состояние так и не вернулась. Я слишком сильно её повредил. Мне повезло, что шип, влетевший в плечо, прошёл насквозь, не оставив после себя ничего, кроме сморщенного шрама. Но после той битвы я ходил прихрамывая, а если стоял на ноге слишком долго или наваливался на неё чересчур сильно, Она подводила меня и начинала болеть. А спаррингах с глюком и рыцарями пришлось забыть. А на длинные расстояния или в путешествия я мог отправляться только с тростью. Меня это не волновало. Почти. У меня всё ещё были сын, жена и здоровье. Хотя последнее сражение снова продемонстрировало мне Насколько же хрупкое смертное тело. Факт, который Меган донесла до меня, до боли ясно. Как только мне удалось встать на ноги, железная королева пришла в ярость. И пока она набрасывалась на меня с требованием объяснить, чем думал я, когда отправлялся в дикий лес в одиночку, её голубые глаза пылали от гнева. «Ты теперь человек, Эш!» Произнесла она, наконец, немного успокоившись. «Понимаю, тебе кажется, что ты в силах покорить мир. Но это уже не так. Пожалуйста, прошу тебя. Пообещай мне, что будешь осторожнее». «Не сказал бы, что у меня остался какой-то другой вариант». Вздохнул я, взял трость и ушёл из комнаты прихрамовая. Она провожала меня печальным и встревоженным взглядом, и я остановился в дверном проеме. «Не переживайте, Ваше Величество. Я осведомлен о своих ограничениях. Я попытался скрыть горечь и боль в голосе, но они все равно вырвались наружу. Я очень и очень нескоро вступлю в какую-либо схватку». Это я могу пообещать тебе точно. Меня беспокоит не это, мягко парировала Меган, но я уже удалился. Время шло, и великая часовая башня, находившаяся в центре города Железного королевства, следила за его ходом. Киран вырос и стал яростным воином, смертоносным, быстрым, способным разгоняться до скорости неестественной для человека. И когда он достиг определённой точки своей жизни, едва ли не после 17 дня рождения, он просто прекратил состариваться. Словно решил, что доволен своим нынешним обликом и отказывается взрослеть ещё хоть на день. Меган тоже не менялась. Разумеется, с течением лет она стала более зрелой, проницательной, мудрой и поистине устрашающей королевой. Но её тело сохраняло прежнюю молодость и красоту, как и тела стальных фейри. А вот я, человек в железном королевстве, где время всё-таки действительно шло и по секунде отсчитывало годы, терял свою молодость. О чём ты только думал? Я повернул голову на голос Меган. Железная королева остановилась в дверном проёме и насупилась, скрестив руки на груди. Она выглядела великолепно в своём длинном вечернем наряде. Её волосы струились по спине сверкающими волнами. Но смотрела она на меня с недовольным видом. "Думал?" спросил я, надеясь своим невинным и дурашливым поведением утехамирить её и избежать разговора. К несчастью, с железной королевой такое редко срабатывало. И сегодняшний случай исключением не стал. "Только не начинай, Эш!" Меган вошла в спальню и уставилась на меня. Ты прекрасно понимаешь, о чём я. Почему ты сказал Кирану, что в этом году он может пойти на Элизиум? Нам только не хватало, чтобы он ввязался в драку с кем-нибудь из дворян или соблазнил какую-нибудь девицу при дворе моего отца. Они и так настороженно к нему относятся. Он просил об этом годами, сообщил я ей. перекручивая накидку на плечах. По-моему, он достаточно вырос, чтобы узнать, что такое Элизиум. Мы не можем опекать его вечно. Ему придётся узнать о других дворах. Всё-таки он принц железного королевства. Меган мгновение сверлила меня взглядом, но затем со вздохом смягчилась. Ну хорошо. Я понимаю, что ты прав, произнесла она и одарила меня улыбкой, полной негодования. Просто он кажется мне ещё таким юным, по-прежнему ребёнком, постоянно норовящим встрять в неприятности. И куда летит время? Она пересекла комнату и подошла к окну, воззрившись на тернорог. Солнце садилось, и своими предзакатными лучами очерчивала силуэт огромной часовой башни в самом центре города. «Двадцать лет, Эш!» — пробормотала она. «Сложно поверить, что с того дня, как мы победили лжекороля, прошло уже двадцать лет. Кажется, будто это было вчера». «Тебе, может быть», — подумал я про себя. и покосился на своё отражение в зеркале. На меня с морщинистого, потрёпанного лица смотрели серые глаза. От их уголков разбегались гусиные лапки. Да и вокруг рта кожа потеряла упругость. А через всю левую щёку и до линии подбородка тянулся длинный шрам. Трофей после охоты на Василиска в диком лесу. Не так давно виски тронула первая седина. А плечо, поражённое шипом мантикоры, отзывалось болью и неприятно пульсировало каждый раз, когда лил дождь. 20 лет оставили на мне свой отпечаток, и я слишком ясно осознавал течение времени. А вот Меган, моя прекрасная жена полуфейри, совсем не изменилась Карета подъехала. Объявила она, выглядывая в окно. Вот и Киран уже ждёт нас у ворот. Похоже, нам пора идти. Она повернулась, и в её глазах на миг мелькнуло беспокойство. Тебе помочь спуститься по лестнице? Сам справлюсь, отказался я тихо. «Езжайте вперёд. Я сразу за вами». «Уверен?» Я кивнул, и Мэган отступила, по-прежнему взволнованная. «Ну ладно. Но я хочу, чтобы ты позвал прислугу, если вдруг...» «Мэган, всё будет хорошо». Перебил я её, и она нахмурилась. Я выдавил улыбку, чтобы смягчить слова. «Мэган, всё будет хорошо». «Забирай Кирана и отправляйтесь. Я поеду с глюком и охраной. Езжайте уже, прошу». Сначала она вся подобралась и напряглась. И я уж решил Меган сейчас броситься спорить, переключиться на свой твердый, не терпящий возражений тон Железной Королевы, так пугающий всех окружающих. Но после недолгой паузы Она лишь кивнула и вышла из комнаты, оставив меня наедине с собственными мыслями. Очередной Элизиум. Очередная встреча дворов, на которой все соберутся и станут притворяться, что прекрасно ладят, хотя в действительности будут мечтать разорвать друг друга на мелкие кровавые шмётки. Будучи принцем Фэри, Я всего-то не любил ильзюмы, но в качестве человека начал их презирать. Те, кто помнил меня как принца Эша, хладнокровного, опасного ледяного принца, веками нагонявшего страх и трепет и вызывавшего уважение, теперь видели во мне только человека, слабое, хромое существо, стареющее, И с каждым следующим годом дряхлеющая всё больше и всё чаще полагающаяся на защиту своей королевы. Когда Меган входила со мной в залы, я ловил голодные, жалостливые и пренебрежительные взгляды. И замечал, как с интересом переглядывались придворные аристократы лето и зимы. Если я представлял собой самое слабое звено железного двора, какую пользу из этого можно извлечь? Политические игры фейри и борьба за власть. Конечно, они не сделают ничего такого, что приведёт к прямому конфликту с железной королевой. И всё же было неприятно чувствовать себя неким подобием расходного материала. Соб вздохом я потянулся к трости, стоявшей у стены. С трудом поднялся на ноги и в последний раз покосился на своё отражение в зеркале. Чёрная накидка практически скрывала трость, но ей не удавалось замаскировать хромоту или неповоротливость правой ноги. Я всё ещё носил свой меч, не желая от него отказываться. к эти прибегать к его помощи приходилось нечасто. День, когда я не смогу воспользоваться своим оружием, ознаменует мою полную капитуляцию и то, что я окончательно пал духом. Глюк встретил меня у нижней ступеньки. И пока я спускался к нему, мучительно волоча неподатливую конечность, он смотрел на меня осторожно, с невозмутимым выражением лица. Её величество и принц Киран уже отправились в Элизиум, доложил он, отрывисто кивнув. "Она сказала, вы хотели, чтобы они выехали вперёд вас. Что-то случилось, сир?" "Нет. Я проигнорировал предложенную им руку и медленно, перебарывая боль, потащился по коридору. Нога пульсировала, но я покрепче стиснул зубы и побрёл дальше, не останавливаясь и не оглядываясь. Глюк подстроился под мой шаг, готовый оказать помощь, если я споткнусь. Но на протяжении долгого мучительного пути, до ожидающей нас кареты, не произнёс ни единого слова. Всю дорогу до Неблагого дворца мы молчали. И как только мы притормозили у входа, я повернулся к Глюку. Жди здесь, велел я и заметил, как от удивления изогнулись его брови. Не нужно меня сопровождать. Я знаю этот замок как свои пять пальцев. Не могу пройтись один. Сэр, мне, правда, кажется, Это приказ, Глёк. Он поглядел на меня с недовольством. Но железные феири соблюдали субординацию. И в итоге он кивнул. Хорошо, но будьте осторожны, Эш. Если с вами что-нибудь случится, Меган меня прикончит. Он не подразумевал ничего плохого. Однако во мне закипела обида. Схватив трость, я повернулся спиной к старшему лейтенанту и двинулся по ледяным морозным коридорам зимнего дворца в одиночестве. Конечно, стоило обдумать своё решение дважды, но гордость всегда имела надо мной особую власть, даже до того, как я стал человеком, не считая жестоких стражников-огров. Холодные коридоры зимнего двора по большей части пустовали. А значит, все давно собрались в банкетном зале. Но только я завернул за угол, и из-за приоткрытой двери донёсся громкий хохот. После чего в коридор, преградив мне путь, вывалилась пёстрая компания красных колпачков. Я тут же застыл и стал оценивать ситуацию. Не отличаясь от остальных представителей вида, эти были низкими, коренастыми и довольно злобными. Их меховые шапки пропитались кровью бесчисленных жертв, а жёлтые глаза горели коварством. Они оскабились, демонстрируя ряды острых как бритва зубов и клыков. И почти у всех за поясом Торчало грубо обработанное оружие. Красные колпачки славились глупостью и жестокостью. И их репутация строилась на том факте, что они смотрели на окружающих с точки зрения хищников и жертв. Они чихали на сам концепт ранга, титулов и иерархии. Неважно, король ли ты, принц или дворянин, Если ты слаб, и они решат, что им под силу тебя порвать на части, они порвут, не взирая на потенциальные последствия. Проклянув свою упёртость, я встретил красных колпачков со спокойным, безучастным выражением лица. Любой признак слабости с моей стороны вынудит их атаковать. Может, красные колпачки и славились своей бестолковостью и грубостью. Но в небо ли их боялись не просто так? Эш, зимний принц, ни за что бы не испугался шайки красных колпачков. Вот только я уже давно им не был. Так — Так-так! — вожак ухмыльнулся и хрустнул костяшками толстых пальцев. Парни, только гляньте, кто у нас тот. Приятно встретить вас здесь, принц. Особенно когда вы не прячетесь за юбками своей королевы. Его дружки загоготали и подолись вперёд, окружая меня, как стая изголодавшихся волков. Королева наконец устала от своего человечка-питомца и выбросила вас за порог. Я подошёл на шаг ближе и посмотрел вожаку прямо в глаза. Если думаешь, что легко отделаешься, произнёс я вкратчивым низким голосом. То сильно ошибаешься. Пускай я больше и не твой принц, но во мне достаточно от него осталось, чтобы превратить по крайней мере половину вас в коллекции на Аполло. Вожак перестал лебезить так же широко, как прежде. Другие красные колпачки переглянулись и заёрзали от волнения. Однако и не подумали отступить. Всего на краткий миг мне и правда захотелось, чтобы эш зимний принц ощутился здесь. Одного лишь холода Исходившего от него, когда он злился или угрожал, хватало, чтобы обратить львиную долю противников в бегство. Вожак красных колпачков встряхнулся, и его уродливые губы снова расплылись в хитрой усмешке. «Какие смелые слова, человечешка!» Он хохотнул. Но твой запах говорит об обратном. Ты пахнешь как настоящий полнокровный человек. От зимнего принца ничего не осталось. Его больше нет. Он обнажил клыки и облизал острые жёлтые зубы чёрным языком. И уверен, на вкус ты тоже прямо как человек. Красные колпачки напряглись, готовые броситься на меня. В их жёлтых светящихся глазах явственно читалось желание устроить бойню. Я потянулся под накидку и схватил рукоять меча, не обращая внимания на обжигающий пальцы холод. Может быть, выжить у меня не получится, но я заберу с собой столько кровожадных созданий. Сколько удастся. И буду надеяться, что мой сын или моя королева отомстят за меня. Отец. По коридору эхом разнёсся крик, громкий и отчётливый, от чего сосульки на потолке задрожали. Красные колпачки заворчали, развернулись на месте и стали махать оружием в сторону непрошеного гостя. намеревавшегося испортить им всё веселье. Кира настановился на расстоянии, высокий и внушительный в чёрно-серой форме. А его глаза в тенях сверкали, как разгневанные звёзды. Его светлые волосы были собраны на затылке, отчего он казался взрослее и суровее, чем когда-либо. Очерченные скулы главно подводили взор к длинным заострённым ушам обычно спрятанным за белёсыми прядями маскировавшими его истинную натуру но сегодня неподвижный и гордо стоявший на линии преломления света он выглядел нечеловечно прекрасно как настоящий фейри вожак красных колпачков Завидев железного принца, ошеломлённо захлопал глазами. "Принц Киран", прорычал он немного нервно. "Какой сюрприз! Рады вас здесь встретить. А мы тут просто э-э а... Я знаю, чем вы тут занимались". Голос Кирана звучал холодно. И я опешил от того, как сильно он напоминал одного определённого зимнего принца. Огрозы консорту железной королевы. Преступление, которое карается смертью. Думаете, раз он всего лишь человек, это сохранит ваши жизни? Его слова резанули по самому сердцу. Всего лишь человек. Обыкновенный смертный. слабый и незначительный. Так или иначе, Киран даже не смотрел на меня. Он сверлил ледяным взглядом красных колпачков, рычавших и скаливших на него свои клыки. Вожак колпачков подошёл к нему ближе с ухмылкой. Так, парниша, послушай. Неожиданно Киран сделал стремительное движение рукой, едва различимое для глаза. И в воздухе сверкнул металл. Вожак моргнул, прервавшись на полуслове, и раззявил рот, как будто потерял нить мысли. Его дружки нахмурились, сбитые с толку, а затем голова вожака вдруг отстала от его плеч. и свалилась на землю с глухим стуком. Пространство заполнили воики и крики. Жестокая шайка поторопилась обратиться в бегство. Но Киран успел броситься в их толпу, железное лезвие мерцало, летая по умиртвляющей дуге. Я знал, каким смертоносным бойцом он стал. Ведь сам его тренировал И уроки явно не прошли даром. Наблюдая за тем, как мой сын вырезал кучку красных колпачков без усилий, беспощадно, я чувствовал, как меня переполняла злорадная гордость. Однако ещё в груди поселился горький комок. Однажды таким был я. И уже никогда не стану. Все закончилось через секунды. Киран расправился с шайкой без лишних движений, не теряя ни минуты, нападая с молниеносной скоростью и точностью. Я отлично его натренировал. На полу в частях тела собратьев все еще дергался последний колпачок. Тогда Киран занес меч и с размаху вонзил его в противника. после чего повернулся ко мне с широкой улыбкой. Отец. Киран поклонился. Его губы расплылись в озорной ухмылке. Удивительно, как за краткие мгновения хладнокровный безжалостный убийца превращается в очаровательного юного принца. В железном королевстве Киран был всеобщим любимчиком. Особенно его ценили дамы, несмотря на невероятно бесовский характер. Хиран я кивнул в ответ. Мне не очень нравилось, как он ликовал. Что ты здесь делаешь? Сыну улыбнулся мне. Королева переживала, что ты так и не объявился. Я предложил поискать тебя на случай, если ты вдруг попадёшь в неприятности. Она сказала, мол, ты будешь в порядке. Ведь рядом с тобой будет Глюк. Но я настоял, захотел удостовериться сам. Так что он демонстративно осмотрел коридор с пола до потолка. Так, а где Глюк? Ты оставил его дома? Уверен, он не в восторге. Он ждёт в карете. Я жестом велел Кирану идти вперёд и ухватился за его руку, чтобы он помог пройти по залитему после бойни кровью коридору. Тела одно за другим растворялись, расщеплялись и превращались в грязь, личинок и другие мерзкие вещи. Когда красные колпачки умирали, ничего приятного они после себя не оставляли. И своей матери обо всём этом ни слова. Ты понял? Разумеется, согласился он, не прекращая широко ухмыляться. Мы вместе вошли в банкетный зал, от одной ледяной стены до другой, забитой летними и зимними феями, На празднике присутствовали и железные фейри. Но сновали то тут, то там и старались держаться подальше от основной толпы и враждебных взглядов лета и зимы. Музыка играла мрачная и драматичная. И в центре зала друг с другом кружились и танцевали дюжины фейри-дворян. Киран, стоявший рядом со мной, тоже изучал помещение, совершенно не прикрытого, выискивая кого-то своими голубыми глазами. Вскоре его взгляд остановился на стройной летней девушке с длинными каштановыми волосами и зелёными глазами. Она устроилась в дальнем углу и болтала с дриадами. Бросив на него ответный взгляд, она робко улыбнулась и отвернулась. изображая незаинтересованность. Вот только уже через секунду снова высматривала его в толпе. И Киран стал переминаться на месте. "Киран, предупредил я?" и он ухмыльнулся, как невинная овечка, будто его поймали за воровством печенья из банки. "Даже не думай. Ты знаешь местные правила." Он вздохнул и сразу же взял себя в руки. "Знаю", пробубнил он и перестал глядеть на девушку. "И это несправедливо. Почему отдельные личности должны прогибаться под предубеждения, существующие между дворами?" Так повелось. ответил я, пока мы пробирались по залу. лавируя между десятками танцующих фейри. Они расходились в стороны, провожая меня презрительными или пренебрежительными взглядами. «И изменить это не получится, как бы сильно ты ни пытался. Здесь такой порядок с самого сотворения Фейриленда». «Тебя же это не остановило?» возразил Киран. Его голос звучал спокойно и сухо. Но подделанной невозмутимостью я уловил нотки непокорности. С этим нужно покончить здесь и сейчас. Мне не хотелось, чтобы сын ввязывался в авантюры в перспективе способные лишить его головы. Я замер. Вынудил его остановиться и подойти ближе. И взглянув в его голубые глаза, заговорил тихо и жёстко Ты правда хочешь быть таким, как я? Он несколько секунд выдерживал наш зрительный контакт, а потом опустил веки. Прости меня, отец, пробурчал он. Это было неуместно. Он так и не смотрел на меня, а я продолжал сверлить его взглядом. пока он не поклонился и не отступил. Я буду соблюдать твои пожелания и законы этого королевства. И с летним и зимним двором не вступлю ни в какие отношения, кроме деловых. Наконец он поднял голову и устремил на меня жёсткий взгляд своих голубых глаз. А теперь отец, прошу извинить, Но я отлучусь к королеве и извещу её о твоём прибытии. Я кивнул. Хоть я и одержал победу, она была пустой. Киран поклонился ещё раз и ускользнул, растворившись в толпе. Исходивший от него холод покрыл моё тело мурашками. Оставшись в одиночестве в зале, полном разных созданий, Я отскокал, отрезанный от всех углов, прислонился к стене и стал наблюдать за окружавшими меня прекрасными и опасными гостями с лёгким ощущением ностальгии. Не так давно я считался одним из них. Затем толпа немного расступилась, и сквозь море тел я увидел танцевальную площадку. Меган Моя великолепная, никогда не меняющаяся королева фейри танцевала так же элегантно и грациозно, как и находившиеся рядом дворяне. Одержал её в своих объятиях такой же очаровательной и привлекательной, как 20 лет назад Пак. Желудок скрутило, и я стиснул трость так сильно, что руку сковал спазм. Мне не удавалось перевести дыхание. Пак и Меган скользили и летали среди остальных танцоров вспышками цвета и не отрывали друг от друга глаз. Смеялись, улыбались и не замечали, что на них глазела любопытная толпа. А я в своем углу медленно умирал. Оттолкнувшись от стены, я двинулся вперёд, плечами пробивая себе дорогу и не обращая внимания на ворчание и проклятия, звучавшие мне вслед. Рукой я потянулся под накидку и нащупал рукоять меча, которая приветственно обожгла мне ладонь. Я не представлял, как поступлю, и мне было плевать. Мой разум отключился, а тело действовало на автопилоте, реагируя на уровни инстинктов. Будь это кто-то другой, а не Пак, но с ней находился Пак. Он танцевал с моей королевой. Глаза заволокло красной пеленой ярости, и я начал вытаскивать меч. Мне не победить Робина Плутишку в бою. и подсознательно я прекрасно это понимал вот только меня одолели эмоции и я мог представлять только как собственным мечом пронзаю его сердце однако приблизившись к танцевальной площадке я увидел как пак поддерживал меган в танце её длинные волосы летали вокруг неё она откидывала голову И громко смеялась. Её звонкий смех поразил меня не хуже шипа мантикоры. Я тут же оцепенел. Я ощутил, как внутренности едва не перевернулись вверх дном, практически вызывая тошноту. Как давно я уже не слышал такой задорный смех и не видел такой широкой улыбки. Наблюдая за их дуэтом, моего бывшего лучшего друга и моей жены Фейри я чувствовал, как страдает каждая частичка моего тела они вместе выглядели естественно пара потусторонних элегантных фейри вечно молодых грациозных и прекрасных они выглядели как отличный союз И в этот момент отчаяния я осознал, что не могу дать ей ничего из перечисленного. Не мог с ней танцевать. Не мог её защитить, как не мог предложить ей вечность. Я был человеком, которому суждено состариться, зачахнуть и в итоге умереть. Я так сильно её любил, Но не изменится ли ее ко мне чувство, когда я постарею и одрехлею, пока она будет сохранять свою молодость?» Рука соскользнула с рукояти меча. Пак и Мэган по-прежнему танцевали, смеялись и кружились в танце. Их голоса прошивали мою грудь миллионом жалящих игол. Развернувшись, я снова побрел в толпу. только на этот раз, чтобы покинуть банкетный зал. Я похромал обратно по тёмным ледяным коридорам дворца и наконец учутился у кареты. Глюка кинул меня всего одним взглядом, молча поднялся с сиденья и тут же удалился, оставив своего сира в тенях. Усевшись на скамейку, я подался вперёд, спрятал лицо в руках и закрыл глаза ощутив себя совершенно и абсолютно одиноким